Глава восьмая. «Генри!» — потрясенно прошептала девушка. Герцог застыл, медленно положив бутылку на стол, и забрал бокалы заслабевших рук леди прежде, чем она его выронила. «Что здесь происходит?» — яростно потребовал ответа в брат. «Генри!» — все так же слабо произнесла леди, не найдя ни единого слова для такого положения. «Я целовал твою сестру», — спокойно сказал Чарльз. «Что?» — удивился брат. Удивленно посмотрев на Герцога, леди осознала весь ужас ситуации. Генри застал ее, помолвленную, в объятиях другого мужчины. Опустив руки, она отошла на шаг от Чарльза. «Это не то, что ты подумал», — горячо зашептала девушка, закусив губу от отчаяния. «Анна!» — послышался голос леди Элизабет со стороны дома. Генри сверлил взглядом Чарльза, пока герцог спокойно допивал шампанское из бокала, который продолжал держать в руках. Леди в нерешительности стояла между мужчинами. «Генри, прошу!» — умоляюще прошептала она. «Не говори ничего. Просто пойдем». «Герцог Карлайл!» — зашепел Генрих. Моя сестра, как вам известно, помолвлена. «С негодяем», — закончил за него Чарльз. «Чарльз!» — воскликнула Анна, резко повернув голову в его сторону. «Анна, ваш жених — никчемный болван. Вы достойны лучшего. Но он хотя бы соблюдает правила приличия», — возразил Генри, пыхтя от возмущения. «Я прошу вас обоих, прекратите!» взмолилась, напуганная происходящим происходящем леди. «Как долго это продолжается?» — допрашивал Генри. «Вы стали свидетелями первого настоящего поцелуя вашей сестры», — иронично ответил герцог. «Чарльз!» — взвизгнула Анна. Девушка была потрясена ситуацией и своим пассивным участием в ней. Леди просто растерялась и не знала, что делать. Разговор, казалось, продолжался без ее участия. Генри заметно выдохнул. «Хорошо», — мрачно сказал он. «Надеюсь, на этом все закончится». «А вас не удивляет такой факт с давно помолвленной леди?» Спокойно продолжил Герце, как ни в чем не бывало. «Ваша светлость, прошу!» — стряла она в разговор. «Давайте на этом закончим обсуждать мою частную жизнь». Я подумал и решил. Вдруг Чарльз пристально посмотрел на леди. С этого дня я собираюсь ухаживать за вами. Ваш жених недостоин достоин такой леди, как вы. Карлайл, моя сестра помолвлена с детства, она любит Эмсби. Но в данный момент она совсем забыла про жениха. Она забыла о нем с той секунды, как вошла в эту беседку. Джеймс. Представив его, девушка ощутила глубокий стыд от того, что испытала в чужих объятиях. О, Господи! ведь это не она прервала поцелуй, а Чарльз. Если бы герцог не остановил ее, неизвестно, когда бы сама Анна смогла это сделать. «Джеймс не верен вашей сестре», — услышала она продолжение разговора. «И никогда не будет верен». «Вы этого хотите для нее?» Он растопчет ее чувства. «Какое вам до этого дело?» — мрачно спросил брат. «Я сегодня посмотрел на вашу сестру другими глазами», — тихо ответил Чарльз, пожав плечами. «Готов ухаживать за вами, Анна, чтобы узнать получше». Леди растерялась от смятения. Стыд за свое поведение, смущение от прилюдного признания неверности Джеймса одолевали ее. Внимание герцога было явно излишне. «Прошу прощения, ваша светлость, если мое поведение заставило вас думать, что я готова к вашему вниманию» сдержанно произнесла Анна. На негнущихся ногах леди покинула беседку и направилась в сторону дома Стэнфилдов, оставив брата наедине с герцогом. Девушку трясло. Встретив на полпути матушку, она не придумала ничего лучшего, чем оправдать свое шоковое состояние тем фактом, что ей стала известна неверность Джеймса. Сказать такое было единственным, что пришло в голову. «О, дорогая!» — сочувственно произнесла леди Элизабет, вышагивая по укромной террасе. «Не переживай. Мужчинам свойственно заблуждаться». А герцог заблуждается в своем решении ухаживать за ней. Анна представила его таким, как он был в беседке. Девушка почувствовала трепет и страх, что не сможет отказать Чарльзу, если он решит вновь преподать урок поцелуев. «Со временем ты привыкнешь», — продолжал успокаивать матушка. «После свадьбы Джеймс изменится. Конечно, он всю жизнь знал, что вы станете супругами. Позже он оценит себя по достоинству и поймет, какое сокровище ему досталось». «Вы верите в это, мама?» — отрешенно спросила Анна, вспоминая слова герцога. «Ну, конечно, моя дорогая. Ты же образец истинной леди». — воскликнула в ответ матушка. Образец истинной леди. Анна, закрыв глаза, вспомнила, как обнимала Чарльза в беседке. Предательски почувствовала, что желала бы вернуть то мгновение. Она разозлилась на себя. — Мама, Генри же сказал мне о леди, которого вы предложили выйти за него. — решила спросить Анна. — Брат еще долго не сделает этого так хоть она будет знать имя девушки. О, Господи! Я не думала, что твой брат так отреагирует. Мне казалось, он испытывает интерес к этой леди. Оправдывалась матушка. Так кто эта счастливица, которая уже ненавидит Генри? Твоя подруга Луиза Спенсер. Огорошила матушка. И я считаю, что она очень ему нравится. Просто твой брат — болван. Это оказалось еще одной новостью для Анны. Она никогда не замечала, чтобы Генри вообще смотрел на Луизу. Попросив Леди Элизабет закончить на сегодня вечер, девушка предложила удалиться домой. Одевшись в ночную сорочку и халат, Леди металась по своей спальне в ожидании брата. Зная Генри, Анна понимала, что он обязательно придет поговорить. Не прошло и часа, как она услышала шаги поднимающегося Генри по лестнице. Брат, постучав и открыв дверь, застыл на пороге. «Не спишь?» — сдержанно поинтересовался молодой мужчина. «Тебя жду», — честно призналась Анна, смущенно глядя на него. «Проходи». Войдя в спальню, наследник лорда Хейли сел на постель и спокойно посмотрел на сестру. Прекратив метаться по комнате, она расположилась перед туалетным столиком. Осуждаешь меня? Тихо спросила девушка, глядя в зеркало на брата. Нет, ответил Генри. Кто я такой, чтобы осуждать тебя? Резко обернувшись, леди посмотрела на него. Ты так кричал, поморщившись, вспомнила она. Прости, это от неожиданности. Усмехнулся Генри. Расскажешь кому-нибудь? «Кому? Родителям? Джеймсу?» — хмыкнул брат. «Не знаю», — вздохнула Анна. Она ожидала нескончаемого потока упреков от брата, ну или хотя бы обвинений в распущенности. «Если честно», — начал Генри, «я был бы рад ночней Чарльз ухаживать за тобой». Удивившись, леди спросила, «Почему?» «Он лучше Джеймса». Мрачно ответил брат. Он сильно изменился после Индии. Очень сильно. Если раньше я бы и близко не подпустил Чарльза к тебе, то теперь это не так. Что ты имеешь в виду? непонимающе поинтересовалась Анна. Не знаю, но Карлайл стал другим. А Эймсби и вправду не сделает тебя счастливой, Энни. Услышав свое детское имя, Анна расслабилась и улыбнулась. «Тебе всегда не нравился Джеймс?» — напомнила она. «В общем, сестренка, сказал Генри, вставая. «Я разрешил Карлайлу ухаживать за тобой». «Что-что?» — выпалила девушка в изумлении. «А что? Ты помолвлена, а не замужем. Леди может позволить себе изменить решение? Им за это ничего не бывает». Тем более, по всем правилам, Чарльз — лучшая партия, как ни посмотри. Кто тебя осудит?» Генри, с улыбкой глядя в расширившиеся глаза сестры, устало поднялся на ноги и двинулся к двери спальни. «А мне предстоит наконец-то узнать, кого маменька сосватала, и откровенно поговорить с леди. Может, бедняжка уже свадебное платье заказала?» — усмехнулся брат. «Не заказала». Тихо сказала Анна. «Откуда ты знаешь?» Скинув брови, спросил он. Неужто мама все отменила и сама объяснилась с несчастной? «Она в курсе, что ты не намерен жениться и в ужасе от перспективы назвать ее женой». «А леди Элизабет не пощадила девушку, да?» Поморщился Генри. Нахмурившись, Анна призналась. «Это не мама сказала, а я». Сама того не зная. О чем ты? Подозрительно спросил он. Бедняжкой, которую выбрала мама тебе в жены, оказалась Луиза Спенсер. Увидев потрясенное мгновенно вытянувшееся лицо Генри, Анна поняла, что ее подругой была той леди, в которую брат безнадежно влюблен.